Глава 13 В преддверии грозы. Варвара. В конце насыщенного и беспокойного дня я буквально валилась с ног от усталости. А шеф продолжал трудиться, как будто он на батарейках. Сделано было немало. Глеб Николаевич провёл три совещания, а я собирала народ. Устроил четыре телеконференции, а я готовила статистику и материалы. Восемь раз уезжал по делам, а я предварительно созванивалась и подтверждала время встречи. Ругался по скайпу с магнитогорским филиалом, а я затыкала уши в приёмной. Принимал гостей, а я варила кофе и подавала печеньки. Несмотря на суматоху, понедельник для меня окрасился в золотисто-розовые тона. Теперь директор обращался ко мне на «ты», и от этого я таяла. Рабочий день давно закончился. Я наводила порядок в кухонном шкафчике, И вдруг, не понимаю, как это случилось, моя кружка с фотографией вывалилась чуть ли не мне на голову и полетела на пол. Она раскололась на несколько частей, лицо Макса развалилось на две половинки, а рот и подбородок и вовсе укатились под стол вместе с донышком. «Как это вышло? Я ведь даже не прикоснулась к кружке. Полтергейст какой-то». Босс появился из кабинета в тот момент, когда я коброй выползала из-под стола с отбитым донышком в руке. Глеб Николаевич явно собрался домой. Портфель, куртка через локоть и даже волосы пригладил милый, а то они у него часто в беспорядке. Когда задумается, запускает пятерню в шевелюру. Я посмотрела на директора снизу вверх и порозовела. Ждала, что сейчас он обязательно предложит меня подвести. У нас это уже стало традицией. Постепенно привыкаю к комфорту. Приятно разъезжать на шикарном внедорожнике с кожаным салоном и использовать шефа в качестве личного водителя. Деловая я, однако. Оу, заметил директор. Варварушка, твоя кружка разбилась, Глеб Николаевич. Сейчас всё уберу. Он кинул на диван портфели и куртку и присел рядом со мной, явно собираясь помочь с уборкой. Нет, это не директор, а настоящее сокровище. Я сложила осколки в пакет, Глеб Николаевич кинул туда же последний, а потом наши руки встретились, и взгляды тоже. Мы замерли. «Варя, ты расстроилась?» — спросил шеф, не отпуская моих рук. Я замялась, почувствовала, что щёки заливает румянцем. Стало так жарко. «Я... Да нет, ничего страшного». Глеб Николаевич внимательно всматривался в моё лицо, словно искал ответ на какой-то вопрос. Что хотел узнать? «Подумаешь, кружка». «Но на ней было фото твоего жениха», — тихо заметил босс. «Ну и ладно», — беспечно улыбнулась я и посмотрела на наши сплетённые руки. «Что происходит?» «Но как же приятно ощущать его крепкие ладони, а не у Глеба Николаевича шершавые, как у работяги». Рана около мизинца, которая появилась в пятницу, всё ещё не зажила, заклеена бежевым лейкопластырем. «Кружка — это ерунда», — пробормотала я. Разбилась на счастье. Глеб Николаевич вдруг оживился, повеселел, улыбнулся. В карих глазах вспыхнули золотые искорки. Я уставилась на его губы, но тут же смущённо опустила голову. «Нет, нельзя смотреть на губы моего босса, особенно когда он стоит так близко». «Вот и славно. Не хочу, чтобы ты расстраивался из-за кружки». Директор забрал у меня пакет и сгрузил его в мусорную корзину. «Поехали домой». Последние два слова он произнёс таким тоном, что я услышала «Поехали домой, малыш». «Вареник, да перестань же ты фантазировать!» Глеб Николаевич, а я не успела сделать таблицы к завтрашнему совещанию. Хотела ещё дома посидеть. Только вы не вернули мне поправки, а без них никак. Варвара, я не успел. Покаялся шеф. Мы уже спускались по лестнице. А знаешь что? Давай мы сейчас куда-нибудь заскочим. Я с голоду умираю. Мы чего-нибудь поедим, а заодно добьём эти таблицы. Я тоже умираю с голоду. Честно призналась я. Мне удавалось с огромным трудом сохранять внешнее спокойствие и дышать равномерно, а не пыхтеть, как паровоз. Дыхание сбивалось, внутри всё дрожало, сердце подпрыгивало, как теннисный мячик на корте. «Спокойно, Вареник, не трясись. Безусловно, это будет деловой, а не романтический ужин. Мы просто раздвинем границы нашего рабочего дня, мы постоянно это делаем. Тем более, что повод ненадуманный». Нам действительно надо получше подготовиться к завтрашней телеконференции, ведь в ней участвуют все-все филиалы. В общем, сейчас в кафе всё будет официально и по-деловому. Будем поглощать еду, уткнувшись в планшеты, и перебрасываться вопросами. Я буду делать заметки в блокноте. Но почему он так долго не отпускал мои руки? Почему так странно на меня смотрел? Варвара. Когда мы выгрузились из «Мерседеса», босс забрал у меня сумку с ноутбуком и планшетом. Я замешкалась, увидев, куда мы приехали. Никогда не приходилось бывать в таком роскошном заведении. Но для шефа, конечно, гораздо привычнее перекусить в дорогом ресторане, чем съесть модифицированный гамбургер в фастфуде. Зал был почти пустым. Вечер понедельника. Нас усадили за столик, накрытый белоснежной скатертью, На сверкающих тарелках красовались пышные банты, сложенные из накрахмаленных салфеток. Я ощущала скованность, украдкой оглядывалась, рассматривала картины на стенах, а Глеб Николаевич в это время изучал то ли меню, то ли меня. По крайней мере, я постоянно чувствовала его взгляд и от этого смущалась ещё больше. Сбежав, в туалет умылась ледяной водой, поправила блузку и замерла перед зеркалом, размышляя. В зеркале отражалось что-то совершенно несерьёзное. Краснощёкая восьмиклассница с голубыми глазами-блюдцами. Испуганная, взволнованная. «Да успокойся ты, вареник, хватит уже!» Если вспомнить, как директор недавно сжимал мои руки в своих, кажется, что он со мной заигрывает. Но этого не может быть. Он не способен на пошлую служебную интрижку с секретаршей. Он самый настоящий рыцарь, честный и благородный. Только вместо меча и копья у него перфоратор. Так даже лучше, современнее. Неужели я идеализирую шефа? Может, все мужики одинаковые а я наивная простушка? Да, ведь у Глеба Николаевича невеста. Но как он обрадовался, увидев разбитую кружку, даже в лице изменился, глаза полыхнули огнём. И он, между прочим, целую неделю подвозил меня домой. Пусть во всех этих поездках мы разговаривали исключительно о работе, но всё же... всё же... ничего не понимаю. Пока я пряталась в туалете, ломая голову над поведением босса, он времени даром не терял. Заказал нам два цезаря и два стейка. «Мясо! Ура! Какая же я голодная!» «Варя, ты пропала, и я решил взять инициативу на себя». «Я действительно пропала. Совсем». «Всё отлично, Глеб Николаевич. На такой шикарный ужин я и не рассчитывала». «А что у тебя планировалось на ужин?» «Не помню», — улыбнулась я. «Кажется, в холодильнике ещё оставался стаканчик йогурта». «И всё?» — ужаснулся директор. «Это жестоко». Я рассмеялась. «Он тоже». Глеб Николаевич опять пристально посмотрел на меня, и сердце снова бешено заколотилось. Иначе никак, ведь мой босс такой привлекательный. Темноволосый, немного лохматый, опять. С выразительными карими глазами, с чёткими скулами и твёрдым подбородком. Этот подбородок и резко очерченные губы — свидетельство внутренней силы. А какая у него фигура! Я даже знаю, как он выглядит без рубашки. Как бы мне хотелось увидеть его ещё и без... а а, -а о чём я думаю?» «Варя, ты там в туалете, холодной водой, что ли, умывалась? Щёки красные, ресницы мокрые, такие длинные», — пробормотал шеф. «Может, у него тоже неприличные фантазии? Надо срочно вернуть наши мысли в нужное русло». Глеб Николаевич, очевидно, подумал о том же. «Так, Варвара, давай-ка разберёмся с таблицами», — быстро сказал он. До того, как нам принесли салат «Цезарь», Мы успели заставить стол гаджетами и сыграть в деловой пинг-понг. Перебрасывались вопросами со сверхзвуковой скоростью. Иногда я получала ответ раньше, чем заканчивала фразу. Приятно иметь дело с настоящим профессионалом. Однако и у профессионалов бывают проколы. Когда мы приступили к сводной таблице, выяснилось, что необходимой информации в ноутбуке директора нет, и переслать он мне её не может. Там всё на бумаге. «На бумаге?» — изумилась я. Даже перестала жевать стейк. «Как это?» «Мы вообще-то живём в двадцать первом веке». «Да, я для наглядности распечатал таблицу, она огромная, а потом от руки исправил некоторые цифры». «Ну вот». Я приуныла. Хотела, раздобыв все данные, сделать красивую презентацию — чтобы шеф, когда будет общаться с директорами филиалов, располагал наглядным материалом. Можно, конечно, обойтись и без этого, но... Ладно, Варя, ночью доделаю сам. Нет, это неправильно. Не отбирайте у меня мою работу. Наверняка вам есть чем заняться. Хорошо. Тогда сейчас заедем ко мне, и я отдам тебе таблицу. К вам? Испугалась я. щеки опалило жаром. Я её домой утащил. «А что, всё равно поедем мимо», — спокойно ответил Глеб Николаевич. Нам принесли чай в белоснежном фарфоровом чайнике. Шпажки для лимона были украшены красными пластмассовыми сердечками. «Не пугайся, пожалуйста. Я вовсе не планирую заманить маленькую девочку в страшную холостяцкую берлогу. Посидишь в машине, я сгоняю наверх и принесу». Я выдохнула. Директор рассмеялся, дотянулся до меня через стол и похлопал по руке. Нет, скорее погладил. Тёмно-серый джип в сумерках стал фиолетовым. Я видела, как на капоте вспыхивают искорки. Мы заехали на территорию элитного жилого комплекса. Вокруг возвышались башни из светло-жёлтого кирпича. У подъездов были разбиты красивые цветники. Тут и там росли сосны. С детской площадки доносилось приятное повизгивание малышей. Директор остановил машину, вышел и открыл дверь с моей стороны. «Подождёшь здесь или всё-таки поднимешься?» «На улице постою». Выбрала я третий вариант. «Вечер необыкновенный, правда?» «Правда». Шеф протянул руку, помогая выбраться. В этот момент рядом притормозила ярко-красная «Мазда», с хищно прищуренными фарами, и из неё резво выпрыгнула блондинка в эффектном брючном костюме. «Та-дам! Сюрприз!» — радостно воскликнула она. Светлые волосы, подстриженные коре, взметнулись вокруг шеи, блестя в свете фонарей, словно леонский шёлк. В роскошной красотке я сразу признала Полину, невесту директора. Глеб Николаевич замер, как истукан. Я захлопнула дверь джипа, а блондинка, увидев, что её жених приехал не один, а с сопровождением, тоже застыла в полном недоумении. Да уж, неловкая ситуация. «Глебушка, а я вернулась!» — наконец вымолвила Полина. «Здравствуй, милый». Она бросила на меня молниеносный взгляд, и её лицо изменилось. На сотую долю секунды. Я вдруг представила острые клыки на своём горле. Услышала, как трещит раздираемая в клочья блузка, почувствовала, как лопается вспоротая кожа. Внутренности сжались в ледяной комок. «Ох, что сейчас будет?»